Глава четвертая. Заклинание роста и потенциала. В предыдущей главе мы представили вам метамодель для использования психотерапии. Эта метамодель основана на интуитивных представлениях, которые есть у вас, как и у любого человека, по отношению к вашему родному языку. Однако терминология которую мы заимствовали из лингвистики, может оказаться для вас новой. В этой главе мы предлагаем материал, который позволит вам познакомиться с применением метамодели на конкретных примерах. Мы понимаем, что, как и в случае освоения любого нового набора инструментов, приобретение компетентности в данном вопросе сначала потребует вашего пристального внимания. Предлагаемый материал дает любому психотерапевту, который хочет включить метамодель в используемые им методики и способ проведения психотерапевтического сеанса, возможность практически проработать принципы и материал метамодели. Осваивая его, вы повысите свою восприимчивость, научитесь слышать структуру вербальной коммуникации в процессе психотерапии и таким образом отточите свою интуицию. Различные речевые феномены, которые мы опишем, которые вы научитесь распознавать и с которыми будете работать, это специфические способы реализации трех универсальных принципов моделирования в системе человеческого языка. Представляя каждый речевой феномен, мы будем указывать, с каким из трех процессов, обобщением, опущением или искажением он связан. Ваша задача – научиться распознавать их и получать от клиентов в процессе коммуникации только такие предложения, которые можно считать правильно сформулированными с точки зрения психотерапии. Когда речь идет о языке, который является для вас родным, Вы в состоянии определить, какие предложения корректны с точки зрения его норм и правил, а следующие примеры помогут вам научиться распознавать среди них предложения, которые, к тому же, психотерапевтически правильно сформулированы. Изложение материала ведется в два этапа. Сначала, как научиться выделять психотерапевтически правильные предложения, а затем, что делать, если вы обнаружили психотерапевтический неправильное предложение. Упражнение А. Один из наиболее полезных для вас, как для психотерапевта, навыков, в котором вы можете упражняться, умение различать то, что с помощью поверхностной структуры сообщает клиент, от того, какой смысл вкладываете в эти поверхностные структуры вы сами. Вопрос о проекции собственного понимания психотерапевта на клиента далеко не нов. Однако, даже если психотерапевт, полагаясь на собственный опыт, может понять в высказывании клиента больше, чем в состоянии осознать сам клиент, способность проводить названные различия оказывается жизненно важной. Если клиент не репрезентирует нечто, из того, чем, по мнению психотерапевта, он располагает, то это, возможно, именно та часть информации, которую клиент оставил за пределами репрезентации, то есть такая часть информации, которая может дать психотерапевту ключ к использованию той или иной техники вмешательства. В любом случае способность отличить то, что было представлено, от того, что привносите вы сами, чрезвычайно важна. Различие между тем, что вы как психотерапевт видите в поверхностной структуре клиента и тем, что она в буквальном смысле репрезентирует, идет от вас. Элементы, которые вы привносите, могут вписываться в модель клиента, но могут и не вписываться в нее. Существует достаточно много способов определить, Согласуются ли эти элементы с моделью клиента? Ваша компетентность психотерапевта тем выше, чем более развита у вас способность проводить это различие. А теперь мы предлагаем вам прослушать следующее предложение, затем закрыть глаза и создать зрительный образ того, что именно репрезентирует это предложение. Клиент. Я боюсь. Внимательно исследуйте получившийся образ. Он будет включать определенную визуальную репрезентацию страха клиента. Любая деталь, не входящая в эти два образа, привнесена в них вами. Если, например, вы добавили некую репрезентацию того, что именно клиент боится, Эта репрезентация идет от вас и может оказаться как точной, так и неточной. Теперь прослушайте вторую поверхностную структуру и создайте свой зрительный образ. Клиент. Мэри обижает меня. Внимательно исследуйте получившийся образ. Он будет включать визуальную репрезентацию некоего лица, Мэри, и визуальную репрезентацию клиента. Внимательно присмотритесь к тому, как вы репрезентировали процесс нанесения обиды. Глагол «обижать» очень расплывчат и неконкретен. Если вы мысленно представили процесс нанесения обиды, внимательно изучите свой образ. Возможно, вы нарисовали картину того, как Мэри ударила вашего клиента или сказала ему что-нибудь неприятное. Возможно, вы представили, как Мэри прошла через комнату, в которой сидел ваш клиент и не обратила на него внимания. Все это возможные репрезентации поверхностной структуры клиента. В каждой из них. К репрезентации, задаваемой глаголом, вы прибавили что-то от себя, чтобы сконструировать собственный образ сказанного. В вашем распоряжении имеется несколько способов, чтобы определить, какая именно из этих репрезентаций подходит клиенту, если они вообще ему подходят. Вы можете попросить клиента уточнить. Что именно он имел в виду, используя глагол «обижать», предложить ему разыграть в лицах, как Мэри обидела его, и так далее. Итак, важна ваша способность различать то, что привносите вы сами, и то, что клиент репрезентировал в своей поверхностной структуре. Опущение. Умение распознавать опущение – Необходимо психотерапевту для того, чтобы он был в состоянии помочь клиенту восстановить более полную репрезентацию его собственного опыта. Опущение – это процесс, в результате которого происходит удаление частей первоначального опыта мира или полной языковой репрезентации глубинной структуры. Языковой процесс опущения является трансформационным процессом, результатом трансформации опущения и частным случаем одного из процессов человеческого моделирования, опущение, вследствие которого создаваемая нами модель всегда будет уменьшена по сравнению с моделируемой вещью. Глубинная структура представляет собой полную языковую репрезентацию. Репрезентацией этой репрезентации будет поверхностная структура, предложение, которое клиент произносит, стремясь сообщить свою полную языковую модель или глубинную структуру. Психотерапевт, будучи носителем языка, обладает интуитивными знаниями, которые позволяют ему определить, представляет ли поверхностная структура полную глубинную структуру или нет. Сравнивая поверхностные и глубинные структуры, психотерапевт может определить, что именно отсутствует. Например, «я стесняюсь». Основным процессуальным словом здесь является глагол «стесняться». Глагол «стесняться» может встречаться в предложениях с двумя аргументами или именными словосочетаниями. «Я стесняюсь людей». Поскольку глагол «стесняться» связан в предложении «Я стесняюсь людей» с двумя именами «я» и «люди», психотерапевт может сделать вывод, что поверхностная структура «я стесняюсь» не является полной репрезентацией глубинной структуры, из которой она выведена. Данную процедуру можно представить в пошаговом формате. Этап 1. Выслушайте предъявленную клиентам поверхностную структуру. Этап 2. Идентифицируйте глаголы, которые содержатся в этой поверхностной структуре. Этап 3. Определите, могут ли эти глаголы встречаться в более полном предложении, таком, где аргументов или именных словосочетаний больше, чем в исходном предложении. Если второе предложение содержит именных аргументов больше, чем первоначальная поверхностная структура клиента, это значит, что первоначальная поверхностная структура не была полной, часть глубинной структуры в ней опущена. Первый шаг в приобретении навыка распознавать опущение – это умение выявлять предложения, где опущения имели место. Например, предложение – «Джордж сломал стул» является полной репрезентацией соответствующей глубины структуры, а предложение «Стул был сломан» – нет. Далее мы приводим несколько предложений, среди которых есть как полные поверхностные структуры, без опущений, так и неполные, с опущениями. Ваша задача состоит в том, чтобы определить, какие из поверхностных структур полные, а какие нет. Помните, что ваша цель заключается в поиске именно опущений. При этом некоторые предложения могут быть психотерапевтически неправильными по другим причинам, не связанным с опущениями. Для того, чтобы попрактиковаться в исправлении этих отклонений, обуславливающих психотерапевтическую неправильность, вам Будут предложены дополнительные упражнения. Я радуюсь. Неполная. Я заинтересован в том, чтобы продолжать это. Полное. Отец рассердился. Неполная. Это упражнение скучное. Неполное. Меня. Это раздражает. Полное. Все высказывания, предлагаемые далее, являются неполными поверхностными структурами. Ваша задача состоит в том, чтобы для каждого из них отыскать другое предложение, в котором использовалось бы то же самое процессуальное слово глагол, но которое при этом было полнее. То есть, содержало бы больше именных словосочетаний или аргументов. Для каждого из предложений мы приводим в качестве примера вариант более полного высказывания с использованием того же глагола. Например, в случае поверхностной структуры «я боюсь» один из более полных вариантов мог бы выглядеть так. «Я боюсь людей», а другой «Я боюсь пауков». Суть, разумеется, не в том, чтобы угадать, какой именно более полный вариант мы вам предложим, а в том, чтобы потренироваться в нахождении для неполных поверхностных структур их более полных вариантов. У меня есть проблема. У меня есть проблема с людьми. Вы возбуждены. Вы возбуждены свиданием с другом. Я опечален. Я опечален полученным известием. Я сыт по горло. Я сыт по горло вашими обещаниями. Вы мешаете. Вы мне мешаете. Следующая группа предложений состоит из поверхностных структур, в которых имеется больше одного глагола. При этом в некоторых предложениях Может быть, одно или два опущения. В других опущений нет совсем. Ваша задача определить, имеются ли в данном предложении опущения, и если да, то сколько. Не забывайте проверять каждый глагол отдельно, так как опущение может быть связано с каждым из них. Например, в поверхностной структуре «я не знаю, что сказать» Есть одно опущение, связанное с глаголом «сказать» – «сказать кому». В поверхностной структуре «я сказал, что постараюсь» имеются два опущения. Одно из них связано с глаголом «сказал» – «сказал кому», а другое с глаголом «стараться» – «стараться сделать что?» «Я говорил с человеком, который скучал». Два опущения. Первое опущение «говорил», второе «скучал». Я надеялся повидаться со своими родителями. Опущение отсутствует. Я хочу послушать. Одно опущение «послушать». Мой муж заявил, что он напуган. Два опущения первое опущение «заявил», второе «напуган», «я посмеялся, а затем вышел из дома». Одно опущение «посмеялся». В каждой из приведенных далее поверхностных структур имеется, по крайней мере, одно опущение. Найдите для каждой из них более полный вариант. Вы всегда разговариваете так, будто сердитесь. Вы всегда разговариваете со мной так, будто сердитесь на кого-то. Мой брат уверяет, что родители не могут справиться. Мой брат уверяет меня, что родители не могут с ним справиться. Каждый знает, что вы не можете выиграть. Каждый знает, что вы не можете выиграть то, что вам нужно. Мне трудно рассказывать. Мне трудно рассказывать вам о своих надеждах измениться. Бегство не помогло. Мое бегство из дома не помогло мне. Один из способов проявления в поверхностной структуре процессуальных слов, содержащихся в глубинной структуре, состоит в наличии прилагательного, выступающего в качестве определения. Это необходимым образом связано с опущениями. Например, в поверхностной структуре «я не люблю непонятных людей» присутствует прилагательное «непонятных». Другая поверхностная структура, тесно связанная с этим последним предложением, «я не люблю людей, которые непонятны» общий комплекс трансформаций обуславливающих развлечение вывода поверхностной структуры я не люблю непонятных людей от поверхностной структуры я не люблю людей которые непонятны лингвисты называют редукцией придаточного приложения обе структуры являются производными от одной и той же глубинной структуры обе эти поверхностные структуры содержат опущение, связанное со словом «непонятных». Непонятных кому, в чем. Поэтому один из более полных вариантов может быть таким. Я не люблю людей, желания которых мне непонятны. В следующей группе поверхностных структур укажите случаи опущений и приведите более полный вариант для каждого предложения. Я смеялся над надоедливым человеком. Я смеялся над человеком, который надоедал мне. Ты все время приводишь глупые примеры. Ты все время приводишь мне примеры, которые кажутся мне глупыми. Лицемерные люди бесят меня. Люди, лицемерные в отношении наркотиков, бесят меня. Печальное письмо удивило меня. Письмо, которое меня опечалило, удивило меня. Сумасшедшие цены на продукты беспокоят меня. Цены на продукты, которые сводят меня с ума, беспокоят меня. Смысл упражнений на узнавание опущений в поверхностных структурах заключается в том, чтобы сделать более осознанными, те интуитивные представления, которые уже есть у вас относительно родного языка, и отточить их. Важно уметь осознавать, что имеет место опущение. В следующем разделе мы предлагаем вам поупражняться оказывать помощь клиенту в восстановлении опущенного материала. Что делать? После того... Как психотерапевт обнаружил, что поверхностные структуры клиента неполны, его следующая задача – помочь восстановить опущенный материал. Наиболее прямой из известных нам подходов – задать конкретный вопрос о том, чего достает. Например, клиент говорит «Я расстроен». Психотерапевт видит, что данная поверхностная структура является неполной репрезентацией глубины структуры, из которой она выведена. Конкретно она представляет собой редуцированный вариант глубинной структуры, более полная поверхностная структура которой выглядит так. Я расстроен кем-то, чем-то. Соответственно, чтобы восстановить опущенный материал, психотерапевт задает вопрос. Чем, кем вы расстроены? Или проще «кем? Чем?». Итак, мы предлагаем вам сформулировать для следующей группы поверхностных структур вопросы, которые прямо затрагивают опущенный материал. В качестве примера мы приводим свои варианты таких вопросов. Я рад. Рады кому чему? Мой отец был сердит. Сердит на кого? На что? Это упражнение скучное. Скучное для кого? Я боюсь. Боитесь кого-чего? У меня есть проблема. Проблема с кем-с чем. Я не знаю, что делать. Делать с кем-с чем. Я сказал, что я постараюсь. Сказал кому? Постараетесь что? Я говорил с человеком, который скучал. Говорили о чем? Скучал из-за кого, из-за чего? Я хочу послушать. Хотите послушать кого, что? Мой муж заявил, что он напуган. Заявил кому? Напуган тем, чем. Вы всегда разговариваете так, будто сердитесь. Разговариваю с кем, сержусь на кого, на что. Мой брат уверяет, что родители не могут справиться. Уверяет кого, не могут справиться с кем, с чем. Мне трудно рассказывать. Рассказывать кому? Рассказывать о чем? Бегство не помогло. Чье бегство? Бегство от кого, от чего? Я не люблю непонятных людей. Непонятных в чем? Непонятных кому? Я смеялся над надоедливым человеком. Кому надоедал этот человек? Вы всегда приводите глупые примеры. Привожу примеры кому, глупые для кого невоздержанные люди бесят меня невоздержанные в чем печальное письмо удивило меня кого это письмо сделало печальным сумасшедшие цены на продукты беспокоят меня сумасшедшие с точки зрения кого особые случаи опущений мы выделили три особых случая опущения особыми они являются в том смысле что мы часто сталкиваемся с ними в процессе психотерапии и что поверхностные структуры ими образованные доступны непосредственному наблюдению класс первый по сравнению с чем первый особый класс опущений на которые мы хотим вам указать связан со сравнительными и превосходными степенями. А именно, опущенная часть глубинной структуры представляет собой одну из составляющих сравнительной или превосходной грамматической конструкции. Сравнительная и превосходная степень может быть выражена двумя способами. А с помощью суффикса сравнительная степень быстрее, лучше, сообразительнее, громче. Превосходная степень – лучший, быстрейший, величайший. Б с использованием слов «более», «менее» и «самый», «наиболее», «наименее», сравнительная степень, более интересный, более важный, менее точный, превосходная степень, наименее важный, наиболее интересный, самый умный. Сравнительная степень предполагает Как следует из самого названия, сравнение по крайней мере двух отличающихся друг от друга объектов. Например, в поверхностной структуре для меня она дороже матери указаны оба сравниваемых объекта: она и мать. В Выделенный нами класс поверхностных структур, связанных с опущением одной из составляющих сравнительной конструкции, входит предложение: для меня она дороже, в котором один из объектов сравнения опущен. Аналогичный вид опущения имеет место в таких поверхностных структурах, как «она лучшая женщина для меня», где прилагательное в сравнительной степени стоит перед именем, к которому оно относится. Сравнительная степень, образованная с помощью слова «более», встречается в предложениях, «Для меня она более интересна, для меня эта женщина более интересна». В этих примерах один из объектов сравнительной конструкции опущен. В случае превосходной степени один из членов какого-либо множества выбирается и оценивается в качестве наиболее характерного или наиболее ценного члена этого множества. Например, в поверхностной структуре «она лучшая», она самая интересная, множество, из которого она выбрана, не названо. Предложенное далее множество поверхностных структур состоит из предложений, в которых опущен либо один из сравниваемых объектов, либо референтное множество объектов, к одному из которых относится прилагательное в превосходной степени. Эти примеры предлагаются вам чтобы вы могли потренироваться в обнаружении опущений данного класса. Она самая трудная. Он выбрал лучшую. Это наименее трудное. Более трудную работу она всегда оставляет мне. Я завидую более счастливым людям. Более агрессивные люди получают то, чего они хотят. Лучший ответ отыскать всегда труднее. Никогда не видел человека смешнее. Работая с данным классом опущений, психотерапевт может восстановить отсутствующий материал с помощью двух вопросов. В случае сравнительной степени. Прилагательные в сравнительной степени, плюс по сравнению с чем. Например, более агрессивный по сравнению с кем. Смешнее, чем кто. В случае их превосходной степени. Прилагательные в превосходной степени плюс отношение к чему. Например, лучший ответ по отношению к чему. Самый сложный по отношению к чему. Дадим пошаговое описание этой процедуры. Этап первый. Выслушайте клиента обращая в его поверхностной структуре внимание на маркеры сравнительной и превосходной степени. Этап второй. В том случае, если в поверхностной структуре клиента встречается сравнительная степень, установите, даны ли оба сравниваемых объекта. В случае превосходной степени определите, присутствует ли референтное множество объектов. Этап третий. Применяя указанные ранее вопросы восстановите все отсутствующие части информации класс второй ясно и очевидно второй особый класс опущений можно выявить по наличию в поверхностных структурах клиента наречий оканчивающихся на но пусть например клиент говорит очевидно Мои родители недолюбливают меня. Или мои родители, очевидно, недолюбливают меня. Заметьте, что эти поверхностные структуры можно парафразировать с помощью придаточного предложения. Это очевидно, что мои родители недолюбливают меня. Получив такую форму, психотерапевт может проще определить, какая часть глубинной структуры, опущено. Так в нашем примере психотерапевт спрашивает, кому это очевидно. Подобные наречия в поверхностной структуре часто появляются в итоге опущения в глубинной структуре именных аргументов, процессуального слова или глагола. Развивая свои навыки работы с подобными наречиями, психотерапевт может использовать проверку парафразой, Суть предлагаемой нами проверки состоит в том, чтобы, встретившись с предложениями с наречием на «но», вы попытались парафразировать это предложение. А. Поместите наречие на «но» поверхностной структуры клиента в начало новой, создаваемой вами поверхностной структуры. Б. Поставьте перед ним словосочетание «это» есть. В. Убедитесь то полученная в результате новая поверхностная структура значит то же, что исходная поверхностная структура клиента. Если новое предложение синонимично предложению клиента, это значит, что наречие на «но» получено из глагола глубинной структуры с участием процесса опущения, а следовательно, используя принципы восстановления отсутствующего материала, Можно восстановить репрезентацию полной глубинной структуры. В приведенном ниже множестве поверхностных структур укажите те из них, в которых содержится наречие, произведенное от глагола глубинной структуры. Печально, вы забыли поздравить меня с днем рождения. Равно это печально, что вы забыли поздравить меня с днем рождения. Я моментально прекратил спор. «Не равно» — это моментально, что я прекратил спор. Удивительно, отец лгал мне о своих выпивках. «Равно» — это удивительно, что отец лгал мне о своих выпивках. Она медленно начала плакать. «Не равно» — это медленно, что она начала плакать. «Они мучительно избегали моих вопросов» равно «это мучительно, что они избегали моих вопросов». После того, как с помощью парафразы исходной поверхностной структуры клиента психотерапевт выявил наречие, выведенное из глаголов глубинной структуры, он может применить по отношению к парафразе поверхностной структуры методы восстановления опущенного материала. Пошаговая процедура для работы с данным классом опущений дана далее. Этап 1. Выслушайте поверхностную структуру клиента, обращая внимание на то, имеются ли в ней наречия на «но». Этап второй. Примените к каждому наречию на «но» проверку парафразой. Этап третий. Если проверка парафразой работает, тщательно исследуйте новую поверхностную структуру этап четвертый для восстановления опущенного материала используйте обычные методы класс третий модальные операторы третий класс опущений имеет особенно большое значение в процессе восстановления материала опущенного при переходе от опыта клиента к его полной языковой репрезентации глубинной структуре. В этом случае в поверхностных структурах часто находят отражение правила или обобщения, выработанные клиентами в их моделях. Пусть, например клиент говорит: « Я должен считаться с чувствами других людей или каждый должен считаться с чувствами других людей или необходимо считаться с чувствами других людей. Используя принципы, с которыми вы познакомились на материале предыдущих упражнений, вы сможете указать в каждой из этих поверхностных структур ряд опущений. Например, с чувствами о ком-чем, по отношению к кому-чему. Однако опущения, к которым мы хотим привлечь ваше внимание в данном случае, это опущение более значительного масштаба в этих поверхностных структурах заявляется что нечто должно произойти они прямо подталкивают вас к вопросу иначе что другими словами в качестве психотерапевтов стремящихся получить четкий образ модели клиента мы должны знать каковы будут последствия, если клиент не сделает то, что согласно его поверхностной структуре сделать необходимо. Как мы понимаем, поверхностные структуры этого класса имеют следующую логическую форму. Необходимо, чтобы S1, иначе S2. Где S1 это то, что является необходимым, согласно поверхностной структуре клиента. А С2 это то, что случится, если С1 не будет выполнено следствие или результат невозможности, нежелания, неумения сделать С1. Соответственно, С1 и С2 это опущенный материал. Так психотерапевт может спросить: А иначе случится что? Или в более развернутой форме? Что случилось бы, если бы вы не смогли многоточие? Где вместо многоточия вы подставляете соответствующую часть первоначальной поверхностной структуры клиента. Рассмотрим это на конкретном примере. Клиент говорит, каждый должен считаться с чувствами других людей. Психотерапевт может в ответ спросить, иначе произойдет что? или в более полном варианте «Что произошло бы, не сумей вы считаться с чувствами других людей?» Заметим, что вопрос «Что произошло бы, не сумей вы считаться с чувствами других людей?» в одном важном отношении отличается от поверхностной структуры клиента, которая производно от «следует принимать в расчет чувства других людей». В поверхностной структуре клиента слово «каждый» встречается в качестве подлежащего для глагола «должен». У слова «каждый» референтный индекс отсутствует. Формулируя вопрос, психотерапевт осуществляет сдвиг именного аргумента поверхностной структуры клиента к именному аргументу с референтным индексом, конкретно к клиенту, подставляя вместо слова «каждый» местоимение «вы». Эта разновидность референтного индекса будет рассмотрена подробнее в разделе Обобщения. Эти поверхностные структуры можно отличить по наличию так называемых модальных операторов необходимости. К ним относятся «быть обязанным», «я обязан», «вы обязаны», «необходимо», «необходимо чтобы», «следует». Мне следует, вам следует. Быть должным. Я должен, вы должны. Психотерапевт может идентифицировать поверхностные структуры этого особого класса именно по таким словам, подсказкам. Далее мы предлагаем вам сформулировать для перечисленных предложений вопрос о том, к какому следствию или результату приведет неосуществление того, Что необходимо сделать, согласно поверхностной структуре? Мы применяем в этом упражнении две уже описанные формы вопроса. Заметим, что эти формы вопроса не единственные возможные формы. На самом деле подходит любой вопрос, позволяющий восстановить опущенный материал. Необходимо прилично вести себя на людях. Что произойдет? если вы не сумеете вести себя на людях прилично? К людям надо всегда относиться серьезно. Что случится, если вы не сможете отнестись к ним серьезно? Я не должен влезать в это слишком глубоко. Что будет, если вы влезете в это слишком глубоко? Людям следует научиться избегать конфликтов. Что произойдет, если вы не научитесь избегать конфликтов? Другой вид слов-подсказок – это слова, которые в логике называются модальными операторами возможностей. Эти операторы также указывают на правила или обобщение в модели клиента. Пусть, например, клиент утверждает «невозможно любить одновременно более одного человека». Мы представляем здесь две разновидности модальных операторов, как если бы они были двумя отдельными классами. Между тем, в логических системах, из которых мы заимствовали данную терминологию, они тесно взаимосвязаны как в логическом, так и в психологическом отношении. Справедливо следующее равенство. Невозможно не x. Равно необходимо x. Например, «невозможно не опасаться», «Равно необходимо опасаться». Разделение двух этих классов оправдано удобством изложения. Или «нет никого, кто мог бы любить одновременно более одного человека». Или «никто не может любить одновременно более одного человека». Или «нельзя любить одновременно более одного человека» или никто не способен любить одновременно более одного человека. В этом случае, также основываясь на собственном опыте определения опущений, вы обнаружите в этих поверхностных структурах опущение компонентов репрезентации глубинной структуры. Но мы хотим обнаружить здесь другое. Опущение, происходящее при переходе, от опыта клиента к репрезентации глубинной структуры. Говоря конкретно, мы хотим, услышав данную поверхностную структуру, спросить клиента, что обуславливает невозможность того, что невозможно согласно его поверхностной структуре. Иначе говоря, мы считаем, что общую логическую форму этих поверхностных структур можно представить следующим образом. С1 препятствует возможности С2, где С2 – это то, что является невозможным, согласно поверхностной структуре клиента, а С1 – опущенный материал. Так, к примеру, психотерапевт может спросить, что делает невозможным многоточие или что мешает вам многоточие или что препятствует вам многоточие, или что останавливает вас в том, чтобы многоточие. Где многоточие – это то, что в поверхностной структуре определяется как невозможное. Так, если вернуться к вышесказанному примеру, психотерапевт может спросить, что делает невозможным для вас одновременно любить более чем одного человека, или что не позволяет вам любить одновременно более одного человека, или что препятствует вам любить одновременно более одного человека, или что останавливает вас перед тем, чтобы полюбить одновременно более одного человека. Поверхностные структуры данного класса легко определить последующим словам и словосочетанием. Невозможно. Как, например, в... Невозможно, чтобы. Мочь. Как, например, в нет человека, который мог бы. Не мочь. Как, например, в я, вы, никто, люди, не могу, не можете, не может, не могут. Позволять. Как, например, в никому не позволено. Быть способным. Как, например, в... «Нет человека, который был бы способен». «Быть в состоянии», как, например, в «Никто не в состоянии». «Быть неспособным», как, например, в «Я, вы, никто, люди, не способен, не способны, не способен, не способны». Эти слова, встречающиеся в поверхностных структурах, указывают на правила, и обобщение, составляющее границы модели клиента. Клиенты часто воспринимают эти границы как ощущение отсутствия выбора или наличие небольшого числа неудовлетворительных альтернатив. Для каждой из предлагаемых далее поверхностных структур сформулируйте вопрос, который при ответе на него приводил бы к восстановлению опущенного материала. Невозможно найти действительно понимающего человека. Что мешает вам найти действительно понимающего человека? Я не могу понять свою жену. Что мешает вам понять свою жену? Я не способен выразить себя. Что мешает вам выразить себя? «Нет никого, кто способен понять меня». Что мешает им понять вас? Трудно переоценить значимость выявления и восстановления опущений такого масштаба, поскольку они прямо касаются тех частей модели клиента, в которых он испытывает ограниченность выбора реальных возможностей. Поэтапно эта процедура выглядит так. Этап 1. Выслушайте клиента. Исследуйте его поверхностную структуру на наличие наводящих слов и словосочетаний, указанных в данном разделе. Этап 2. А. В случае модальных операторов необходимости задайте вопрос относительно того, какие последствия имели бы место, не сумей клиент сделать то, что его поверхностной структуре сделать необходимо. Б. В случае модальных операторов возможности обратитесь к клиенту с вопросом, требующим восстановления опущенного материала, из которого ясно, почему невозможно то, что заявлено невозможным в поверхностной структуре клиента.